Глава 13. R24. Ждущий режим. Отличная возможность покопаться в программе. Система останавливается, задействованы только фоновые процессы и мозг. Блок чувств не отключён, поэтому могу их воспринимать мёнуи процессорах. Впрочем, запахи стандартные, звуков практически нет, даже снаружи не доносится звук изоляции. Осторожно пытаюсь открыть глаза, чтобы не разбудить систему. Интересно. А ведь язык, на котором написаны программы и проходит внутренний диалог, действительно странный. Не могу его идентифицировать, но неясным образом понимаю, будто мозг давно уже адаптирован именно к нему. А мне лишь остаётся употреблять то, что выдали в пользование. И эти программы очень похожи на те, которыми мы баловались в юности. Процессор всё-таки засекает мою внутреннюю деятельность проводит проверку систем. Так, пока у меня нет возможности перехватить контроль, буду подталкивать его в нужном направлении. Всё-таки с человеческим мозгом ни один искусственный не сравнится, какие бы сложные комбинации в нём ни не использовали. Проверка местонахождения хозяйки. Координаты: 45 29 193. Снова выдаёт неясные цифры Киберк. Не знаю, относительно чего он их берёт. Впрочем, неважно пока. Главное, что находится Милагран исправно. Вхождение в доверие, помехи исполнению, приказ не приближаться, возвращение в ждущий режим, отклонить, рискуя вмешаться. Процессор, похоже, пока не замечает ничего подозрительного. Сразу же подсовываю другую задачу. Сканирование сети парадиза. Сканирую. Соглашается процессор. Скорость, с которой он поглощает информацию, Даже для адаптированного мозга велика. А мне не нужно внимание Виолы. Маэл же не разрешила за ней идти, а выходить не запретила. По крайней мере, в последнем приказе, который, соответственно, аннулирует любые предыдущие. Ну, для процессора. И Виола не приказала удерживать нас тут. Значит, у меня есть время. Игнац за Маэл мне на хрен не сдалось. Мне нужно добраться до этого Пьера или как его там. И пока что нам с ней по пути. Только желательно разыскивать этого Пьера не с пустыми руками, но и прочими загашниками. Скрытый поиск, возможность заправки арсенала, дополнительные условия, нелегальная защита от просмотра. Это чтобы Вёла не просекла. Принято. Процессор согласен, что зарядиться хорошая идея. Отлично. Продолжать сканировать сеть в обычном режиме чтобы не насторожить корабельный истин и одновременно останавливаться на всяких починочных. Как и на любой туристической планете, на парадизе есть места исключительно для богатых, вроде того, где мы сейчас, а есть для всех остальных, в том числе и не вполне законопослушных. Ещё несколько мгновений выбираем. Процессор предлагает автоматизированные. Я отклоняю. С людьми договориться проще, чем с тупыми истинами, и не очень тупыми. Те сразу начнут требовать разрешения хозяйки. Мэл как раз прилетела в отель. Мой чурбан по-прежнему ее пасет. Передаем Виоле стандартный протокол телохранителя. На несколько мгновений замираю. Если она откажет, так и останусь здесь болванчиком. Песцов ловить да нащупывать, с какой стороны к хозяйке пристроить эротический софт. Песец, кстати, открывает глаз. Точно не случайно он здесь оказался. Вёла отворяет дверь без проблем, даже толком не выйдя из режима ожидания. Все протоколы соблюдены, опасности нет. Песец Потренко проскальзывает у меня между ног. Отключить связь с хозяйкой, предлагаю процессору. Ещё немного и сработаемся. По крайней мере, чем-то посторонним он меня не воспринимает. Причина вероятный запрет на пополнение арсенала. Процессор какое-то время обрабатывает Видимо, такой вариант логической цепочки для него внове, но противоречий не находит. Хозяйка сказала подключиться к её кому, но не приказывала оставаться на связи постоянно. Кроме того, мы по-прежнему можем засечь её местоположение и в случае опасности рвануть туда. И она в отеле с сестрой, куда нас категорически не пропустит приказ, если у моего Чурбана, конечно, ещё какой-нибудь особый софт не припасён. Процессор прокручивает это диалогами в голове, пока наконец не приходит к согласию с самим собой и со мной. Связь с хозяйкой отключена. Сделать запись разговора с сестрой, рискуя подбросить идею на последок. Принято. Супер. Потом просмотрю, о чём они там болтали. Тем временем успеваем выйти из нашего отсека. Лететь далеко, почти на другую сторону парадиза. По близости ничего подобного нет, разумеется. Здесь всё под контролем и полиции, и Скинов. Тем же каналом, каким Милагран вызывала аэротакси, вызываем скоростной аэролёт. В надежде, что она это заметит, только когда придёт счёт на оплату. А может, и вовсе не заметит. Не похоже, чтобы она деньги считала. Сарид скорее. Папочкины, почему бы и не Аэролёт опускается на стоянку как раз когда мы выходим туда же. Бесец прыгает чуть позади. Домашний любимец вернуть на корабль. Засекает процессор. Отменить. Приказ не поступал. Принято. Может и нужно повернуть, но не хочется потратить ещё полдня на отлов псца в космопорту. Аэролёт полностью автоматизирован. Задаю режим перевозки неживых грузов. Мне к нагрузкам не привыкать, да и процессор скорректирует, если вдруг сильные перегрузки. В крайнем случае время на блокчейн отключим. На максимальной скорости можно уложиться минут в 30-40. Ещё столько же обратно. А там не известно, сколько займёт. Надеюсь, она с сестрой пару часов поболтает, а то и до завтра задержится. Милагрен. Не то, чтобы я стремилась обмануть сестру, просто не хотела при ней решать эти вопросы. Самым правильным, наверное, было бы вызвать полицию. Пусть отлавливают беглого киборга. Но это же означает очередной скандал вокруг нашей семьи. Журналисты слетятся как коршуны, папа расстроится. И потом, я сама проверяла принца, в нём нет самосознания. А значит, он действует по заданной программе, и мне просто необходимо выяснить по какой. Ну вы, похоже, быстро не управлюсь. Моё кибернетическое недоразумение рвануло куда-то на другой конец планеты. И что ему только там понадобилось? У меня отличный скоростной аэробот но всё равно такую же скорость не развить. Ещё и на вызовы не отвечает паршивец. Нужно будет точнее формулировать приказы, не привыкла я к киборгам в быту, как бы странно это ни звучало от дочери главы Кибериума. Нет, дома у нас их полно, конечно, но управляются общим искином, а на работе я всё больше с осознанными детьми контактирую. На стягающие шаги будто меня кто-то преследует, заставляют резко затормозить, развернуться. Кул, выдыхаю. «Леония приказала прикрыть тебя, Мэл», – произносит киборг ровно. «Эх, этого следовало ожидать. И, пожалуй, он может мне пригодиться. Хорошо знакомый, много раз протестированный киборг, который точно не обладает никаким дополнительным софтом. Специальный тёмно-синий комбез. И внешность у него абсолютно стандартная, не броская. Фигура скорее худая, чем накачанная. На мощность не влияет, а в некоторых вопросах не самый высокий рост, дают больше преимуществ. Идём. Вздыхаю. Прикроешь. А работа уже прибыл. Задаю курс, откидываюсь в пилотном кресле. Куул сидит в соседнем, успешно притворяясь мебелью. В отличие от принца, ему это превосходно удаётся. Отключи запись и любые запоминающие функции. Приказываю, когда ай работает становится на курс. Принято, отвечает киборг, на миг даже высвечивая мне соответствующую надпись глазами, виртуальную Вряд ли, конечно, папа или сестра решат за мной шпионить, но и поинтересоваться, чем я таким занимаюсь, могут. А я пока время есть, решаю набрать балла. И это не тот разговор, который стоит знать родным, как и всю мою эпопею с Ард-24. "Ну что там у тебя, Мел?" Балин отвечает сразу. Судя по заднему плану, который высвечивается в комме, он всё ещё в своей мастерской-лаборатории. "Писец", хмыкаю, наблюдая за его реакцией. «Мой или твой собственный?» Поднимает бровь Балин. «Твой!» Смеюсь не без облегчения. «Но почему песец?» «Что было в наличии?» Разводит руками Бал. «Расскажи, что он может-то?» «А твой красавчик не подслушивает?» «Мой красавчик сбежал!» Вздыхаю. «Понятия не имею куда. Вот и лечу выяснять». «Ты там, может, не сама?» «Кул со мной». На миг поворачиваю ком, чтобы зацепить застывшего киборга. Лин привезла. — Хорошо. — кивает Балин. — А я тут твою работу разбираю. Вирусы ищу. Теребит пару мгновений нижнюю губу, задумавшись. — Мел, — вскидывается, — ты уверена, что он... Ну, это странное поведение для киборга. Возможно, конечно, на Апарадизе активировалась какая-то программа. Но ведь вы там не запланировано. — Я сама его тестировала, Бал. Отвечаю, понимаю, к чему он клонит. Тесты не всегда дают стопроцентную гарантию. Вообще-то я его и просматривала сама. Бал об этой моей новой способности не знает, и через всю вселенную точно не нужно ему о ней сообщать. Тем более, вдруг я всё-таки ошиблась, чего-то не доглядела. R24 тогда только приходил в себя, мало ли. Во сне, например, отличить сознательных намного сложнее. Попробую перепроверить. «Соглашаюсь. Все же слишком странный экземпляр. Надо будет еще разок глянуть. Так что с песцом-то?» «Я в твое корабельный скин инструкцию загрузил. Поищи. Приказал беречь от принца». «Отлично!» — улыбаюсь. «Вот сейчас и поизучаю». Ар-24 Хозяйка летит с ведом. Останавливаюсь. О, чурбан упрямый! Отклонить! Пышу перехватить управление. И чего ей взбредело за мной ломануться? Чего с сестрой не сиделось? Приоритетная задача вхождение в доверие. Необходимость смены курса. Смена приоритетной задачи. Приоритетная задача пополнение арсенала. Отклонить. Приоритетная задача вхождение в доверие к Милагран Эбет. Арсенал может помешать возвращению, настаивает Чурбан. Отклонить. Не сдаюсь. Пополнение арсенала необходимо для защиты хозяйки. Продолжит полёт. Интересно. У киبرгов бывает шизофрения. По крайней мере, наш затянувшийся внутренний спор именно её мне и напоминает. Разбивает его сама Милагран. Видимо, дочке миллиардера, стреляет мысль связаться со службой проката аэролётов. Изначально она не показалась мне особенно достойным противником. В конце концов, я нынче тоже её имущество. Усмехаюсь криво. И если она не станет оплачивать перемещение своего киборга, никто нас никуда не повезёт. Машина замедляется. Зря я сейчас не думал, что станет постиг меня к казалось самому удачному времени. Злюсь. Значит, придётся дожидаться до передея, если она вообще решит туда лететь. Пытаясь просчитать, что ещё можно предпринять, но аэролёт разворачивается и больше не реагируя на запросы киборга, летит на встречу хозяйке ядрёноклон хоть бы не сошла меня бракованным впрочем она и сейчас то от меня шарахается пытаясь продумать линию поведения и ответы ребанитовый хвост она ещё и второго киборга прихватила